Часть 29. а Наступило спокойное время, время, которое было, хотя я этого и не знал, тем особенным затишьем, какое часто наблюдается в природе перед грозой, а в человеческой жизни перед разрушительным бедствием. Я отбросил все тревожные и мучительные мысли и предал забвению все, кроме моего личного удовлетворения. В возобновившейся дружбе между мной и Лючио. Мы вместе гуляли, вместе катались верхом и проводили большую часть дней в обществе друг друга. Однако, несмотря на большое доверие к моему другу, я никогда не говорил ему о моральных отклонениях и извращенностях, открытых мною в характере Сибиллы. Не из уважения к Сибилле, а просто потому что я инстинктом знал, каким будет его ответ. Мои чувства не вызвали бы у него симпатии. Его езвительный сарказм пересиливал дружбу, и он возразил бы мне вопросом: какое право имею я, будучи сам не безукоризненным, ожидать безукоризненности от своей жены? Подобно многим другим моего пола, я воображал. что я как мужчина могу делать все, что мне нравится, когда мне нравится и как мне нравится. Я могу опуститься, если только пожелаю до более низкого уровня, чем животное. Но тем не менее я имел право требовать от моей жены самой незапятнанной чистоты. Я знал, как отнесется Лючио к этому виду высокомерного эгоизма и с каким ироническим смехом. Он встретит выраженные мной идеи о нравственности в женщине. Таким образом ни один намек не в ы р в а л с я у меня, и я во всех случаях обращался с Сибилой с особенной нежностью и вниманием, хотя она, как мне думалось, скорее злилась на мое слишком открытое разыгрывание роли влюблённого мужа. Сама она в присутствии Лучио была в странно нервном настроении. то в восторженном, то в унылом, иногда в е с е л а я то вдруг м е л а н х о л и ч н а я Однако никогда она не выказывала такой п л е н и т е л ь н о й грации, таких чарующих манер. Каким дураком и слепцом я был все это время! Погруженный в грубые плотские удовольствия, я не видел тех скрытых сил, которые делают историю как одной индивидуальной жизни. так и жизни целого народа и смотрел на каждый начинающийся день почти как если б он был моим созданием и собственностью, чтобы провести его, как мне заблагорассудится, никогда не размышляя, что дни это белые листочки божественной летописи о т человеческой жизни, которые мы отмечаем знаками хорошими или дурными для правильного и точного итога наших помыслов и деяний. Если бы кто-нибудь дерзнул мне тогда сказать эту истину, я попросил бы его пойти и проповедовать глупости детям. Но теперь, когда я вспоминаю те белые листочки дней, развернутые передо мной с каждым восходом солнца, свежие и пустые, чистые, и на которых я только нацарапал собственное эго, пачкая их пятнами, я содрогаюсь и внутренне молюсь. чтобы никогда не быть принужденным заглянуть в мною самим написанную книгу, хотя что пользы молить у вечного закона, это вечному закону мы дадим отчет в наших деяниях в последний день суда. Октябрь медленно и почти незаметно подходил к концу, и деревья приняли великолепные осенние цвета огненно-красный и золотой. Погода оставалась ясной и теплой. И то, что французские канадцы поэтично называют летом всех святых, дало нам светлые дни и безоблачные лунные вечера. Воздух был такой мягкий, что мы могли всегда пить после о б е д е н н ы й кофе на террасе, выходящей на луг перед гостиной. И в один из этих отрадных вечеров я был заинтересованным зрителем странный сцены между Лючио и Мэвис Клэр. Сцены. которую я счел бы невозможной, если бы я сам не был ее свидетелем. Мэвис обедала в вилле с мире, она редко делала нам такую честь. Кроме нее было еще несколько человек гостей. Мы сидели за кофе дольше обыкновенного, так как Мэвис придавала особую прелесть разговору своей красноречивой живостью и ясным расположением духа. И все присутствующие жаждали как можно более видеть и слышать б л и с т а т е л ь н у ю романистку. Но когда полная золотая луна поднялась в своем великолепии над вершинами деревьев, моя жена подала мысль прогуляться по паркам, и все с восторгом приняли предложение. Мы отправились более или менее вместе, некоторые по парно, другие группами по трое-четверо. Вскоре общество однако разделилось, и я остался один. Я повернул назад в дом, чтобы взять портсигар, забытый на столе в библиотеке, и выйдя опять, я взял другое направление и, закурив сигару, медленно побрел по траве к реке, серебряный блеск которой ясно различался сквозь густую листву, нависшую над ее берегами. Я почти достиг дорожки, ведущей к воде, как услышал голоса. Один мужской. Тихий и убедительный, другой женский, нежный, серьезный и несколько дрожащий. Я узнал могучий проникающий голос Лючива и приятные вибрирующие нотки Мэвис Клэр. В изумлении я остановился. Не влюбился ли л ю ч и в Дивился я, полу улыбаясь. Не открыл ли я, что предполагаемый ненавистник женщин наконец пойман и приручен и кем? Мэвис? Маленькой Мэвис, которая не была красива, но которая имела нечто большее, чем красоту, чтобы п р и в е с т и в восторг гордую и неверующую душу. Тут меня охватило безумное чувство ревности. Зачем, думал я, он выбрал Мэвис из всех женщин на свете? Не мог он оставить ее в покое с ее грезами, книгами и цветами под чистым, умным, бесчувственным взглядом Афиды Паллады? Ее холодное тело никогда не волновалось дуновением страсти. Что-то большее, чем любопытство, заставляло меня слушать. Я осторожно сделал шага два вперед в тени развесистого кедра, откуда я мог все видеть, не будучи замеченным. Да, там был реманец со скрещенными руками, его темные печальные загадочные глаза. были устремлены на Мэвис, которая находилась в нескольких шагах против него, смотря на него в свою очередь с выражением очарования и страха. Я просил вас, Мэвис Клэр, сказал медленно, л ю ч и в о позволить мне услужить вам. У вас гений, редкое качество в женщине, и я хотел бы увеличить ваши успехи. Я не был бы тем, что я есть, если п я н е попробовал убедить вас. Позволить мне помочь в вашей карьере. Вы не богатый, я мог бы показать вам, как это сделать. У вас великая слава, с чем я согласен, но у вас много врагов и клеветников, которые вечно стараются свергнуть вас завоеванного вам и трона. Я мог бы привести их к вашим ногам и сделать их вашими рабами. С вашей интеллектуальной властью. Вашей личной грацией и дарованиями я мог бы, если бы вы позволили, руководить вами, дать вам такую силу влияния, какой ни одна женщина не достигала в этом столетии. Я не хвастун, я могу сделать то, что говорю, и более. И я не прошу с вашей стороны ничего, кроме безотчетного исполнения моих советов. Моим советам не трудно следовать, многие находят это легким. Выражение его лица было странным, когда он говорил. Оно было суровым, мрачным, у д р у ч е н н ы м Можно было подумать, что он сделал какое-нибудь предложение, особенно противное ему самому, вместо предложенного доброго дела помочь трудящейся женщине приобрести большое богатство и почет. Я ждал ответа Мэвис. Вы очень добрый князь Риманец. подумав обо мне, сказала она после небольшого молчания. И я не могу представить, почему, так как в сущности я ничто для вас. Я, конечно, слышала от мистера Темпеста о вашем великом богатстве и влиянии, и я не сомневаюсь, что вы добры. Но я никогда никому ничем не была обязана. Никто никогда не помогал мне. Я помогала сама себе и предпочитаю впредь так поступать. И в самом деле, мне нечего желать, кроме счастливой смерти, когда придет время. Верно, что я не б о г а т а но я и не желаю быть богатой. Я бы ни за что на свете не хотел обладать богатством, быть окружённый льстецами и обманщиками, никогда не быть в состоянии распознать ложных друзей от настоящих, быть любимой за то, что я имею, а не за то, что я есть м и О нет! Это было бы несчастьем для меня, и я никогда не стремилась к власти, исключая, может быть, власть завоевать любовь. И это я имею. Многие любят мои книги, и через книги любят меня. Я чувствую их любовь, хотя я никогда не видела и не знала их лично. Я настолько сознаю их симпатию, что взаимно люблю их без необходимости личного знакомства. Их сердца находит отклик в моем сердце. Вот вся власть, которую я желаю. Вы забываете ваших многочисленных врагов, сказал л ю ч и о продолжая сумрачно глядеть на нее. Нет, я не забываю их, в о з р а з и л а она. Но я прощаю им. Они не могут сделать мне вреда, пока я не унижусь сама, никто не может унизить меня. Если моя совесть чиста. Ни одно обвинение не может ранить меня. Моя жизнь открыта всем. Люди могут видеть, как я живу и что я делаю. Я стараюсь поступать хорошо, но если есть такие, которые думают, что я поступаю дурно, и если мои ошибки поправимы, я буду рада поправить их. В этом мире нельзя не иметь врагов. Это значит, что человек занимает какое-нибудь положение. И люди без врагов обыкновенно безличны. Все, кто успевает завоевать себе маленькую независимость, должны ожидать завистливой неприязни сотен, которые не могут найти даже крошечного места, куда поставить ногу, и поэтому проигрывают в житейской битве. Я искренне жалею их, и когда они говорят или пишут про меня жестокие вещи. Я знаю, что только горесть и отчаяние движут их языком и пером, и легко извиняю их. Они не могут повредить или помешать мне. Дело в том, что никто не может повредить или помешать мне, кроме меня самой. Я слышал, как деревья слегка зашелестели, ветка треснула, и заглянув сквозь листья, я увидел, что л ю ч и о продвинулся на шаг ближе к Мэвис. слабая улыбка была на его лице, придавая удивительную нежность и почти сверхъестественный свет его красивым мрачным чертам. Прелестный философ, вы почти как Марк Аврелий в своей оценке людей и вещей, сказал он. Но вы, женщина, и одной вещи недостает вашей жизни высшего и тихого довольства, вещи от прикосновения которой Философия теряет свою силу, и мудрость сохнет в корне. Любовь, Мэвис Клэр, любви возлюбленного, преданной любви, б е з р а с с у д н о й с т р а с т н о й такой вы еще не нашли. Ни одно сердце не бьется около вашего, ни одна дорогая рука не ласкает вас. Вы одиноки. Мужчины большей частью боятся вас, будучи грубыми дураками сами. Они любят, чтобы и женщины их были такими же, и они завидуют вашему проницательному уму, вашей спокойной независимости. Однако что же лучше: обожание грубого дурака или одиночество, принадлежащее душе, парящее где-то на снежных вершинах гор, только в обществе звезды? Подумайте об этом. Годы пройдут, и вы состаритесь. и с годами вы почувствуете горечь этого одиночества. Вы без сомнения удивитесь моим словам, однако же верьте мне, что это правда, когда я говорю, что могу вам дать любовь. Не мою любовь, потому что я никогда не люблю, но я приведу к вашим ногам самых надменных людей, какой хотите страны света, как искателей вашей руки. Вы можете выбирать. И кого бы вы ни полюбили, за того вы выйдете замуж. Но что с вами? Почему вы так отшатнулись от меня? Она отступила и смотрела на него с ужасом. Вы пугаете меня, вымолвила она дрожащим голосом, вся бледная. Такие обещания невероятны, невозможны. Вы говорите, как если б вы были более, чем человек. Я вас не понимаю, князь Риманец. Вы не похожи на других, кого я когда-либо встречала, и и что-то во мне предостерегает меня против вас. Кто вы? Почему вы говорите со мной так странно? Простите, если я к а ж у с ь неблагодарной. О, пойдемте отсюда. Я уверена, что теперь уже поздно, и мне холодно. Она сильно дрожала и схватилась за ветку, чтобы поддержать себя. Реманец продолжал стоять неподвижно, смотря на нее пристальным, почти мрачным взглядом. Вы говорите, моя жизнь одинока. Тотчас продолжала она с потетической ноткой в нежном голосе. И вы рекомендуете любовь и брак как единственные радости, могущие сделать женщину счастливой. Возможно, вы и правы. Я не утверждаю, что вы ошибаетесь. У меня есть много замужних женщин-друзей, но я не поменялась бы своей д о л е й ни с одной из них. Я мечтала о любви, но потому что моя мечта не осуществилась, я не осталась менее довольной. Если это Господня воля, чтобы я одиноко провела свои дни, я не буду р о п т а т ь так как мое уединение не есть действительное одиночество. Работа, мой добрый товарищ. Затем у меня есть книги, цветы и птицы. Я никогда не бываю в сущности одна. И я уверена, когда-нибудь моя мечта о любви осуществится. Если не здесь, то в будущей жизни. Я могу ждать. Говоря это, она глядела на мирные небеса, где одна или две звездочки блестели сквозь сплетенные аркой сучья. Ее лицо выражало ангельское доверие. И совершенное спокойствие. И Риманец, придвинувшись к ней, стал прямо лицом к лицу с ней со странным светом торжества в глазах. Верно, вы можете ждать, Мэвис Клэр, сказал он, и в звуках его голоса пропала всякая печаль. Вы в состоянии ждать? Скажите мне, подумайте немного. Можете ли вы вспомнить меня? Если такое время, оглянувшись на которое. Вы могли бы увидеть моё лицо не здесь, но в другом месте. Подумайте. Не видели ли вы меня давно в далекой сфере красоты и света, когда вы были ангелом Мэвис, и я был не тем, что я теперь. Как вы дрожите? Вам не следует бояться меня. Я не сделаю вам вреда. Я знаю, временами я говорю дико, я думаю о вещах, которые прошли, давным давно прошли. И я полон сожаления, которые жгут мою душу более лютым огнем, чем пламя. Итак, мирская любовь не соблазняет вас, Мэвис, и вы женщина, вы живое существо, также чудесное, как чистая капля росы, отражающая в своей крошечной окружности все цвета неба и п р и н о с я щ а е с собой на землю влажность и свежесть, куда бы она ни упала. Я ничего не могу сделать для вас. Вы не хотите моей помощи. Вы отвергаете мои услуги. Тогда, если я не могу помочь вам, вы должны помочь мне. И склонившись перед ней на колени, он почтительно взял ее руку и поцеловал. Я немного прошу от вас. Молитесь за меня. Я знаю, вы привыкли молиться, так что это не будет для вас втягость. Вы верите, что Бог слышит вас? И когда я смотрю на вас, я верю этому также. Только чистая женщина может сделать веру возможной для человека. Молитесь за меня, как за того, кто потерял свое высшее и лучшее. Я тот, кто борется, но не осилит, кто томится под гнетом наказания, кто желал бы достичь неба. Но проклятой волей человека остается в аду. Молитесь за меня, Мэвис Клэр. Обещайте это, и таким образом вы поднимете меня на шаг ближе к славе, которую я потерял. Я слушал, пораженный удивлением. Мог ли это быть Люччио, насмешливый, беспечный, циничный зубоскал, каким я так хорошо его знал? Был ли это действительно он? преклоненный, к а к а я щ и й с я грешник, опустивший свою гордую голову перед женщиной, я видел, как Мэвис высвободила свою руку из его и смотрела на него вниз, испуганная, растерянная. Скоро она заговорила нежным, однако дрожащим голосом: "Если вы так горячо этого желаете, я обещаю, я буду молиться, чтоб странная и горькая скорбь, по-видимому," Снедающее вас, удалилось бы из вашей жизни. Скорбь, повторил он, прерывая ее и вскакивая на ноги с жестом, проникнутым страстью. Женщина, гений, ангел, кто бы вы ни были, не говорите об одной скорби для меня. У меня тысяча тысяч скорбей, нет миллион миллионов, которые как пламя пылают в моем сердце и так глубоко сидят. Гнусные и мерзостные преступления мужчин, низкие обманы и жестокости женщин, бесчеловечная, лютая неблагодарность детей, презрение к добру, мученичество ума, с и б е л ю б и е скупость, чувственность человеческой жизни, безобразное кощунство и грех творений по отношению к Творцу. Вот они, мои бесконечные скорби. Они держат меня в несчастьи и в цепях. Когда бы я хотел быть свободным, они создают ад вокруг меня и бесконечную муку, и совращают меня с п у т и истины, пока я не делаю с тем, кем не могу назвать ни себе, ни другим. А между тем, вечный Бог мне свидетель, я не думаю, чтобы я был так же дурен, как самый дурной человек на земле. Я искушаю, но я не преследую, я предводительствую многими людьми. Однако я действую так открыто, что те, кто с л е д у е т за мной, делают это больше по своему выбору и свободной воле, нежели по моему убеждению. Он остановился, затем продолжал более мягким тоном: Вы выглядите испуганный, но будьте уверены, что у вас никогда не было меньшей причины для страха. Вы обладаете правдой и чистотой. Я чту то и другое. А вам не дам ни совета, ни помощи для устройства вашей жизни, поэтому сегодня вечером мы расстанемся, чтобы больше не встретиться на земле. Никогда больше, Мэвис Клэр. Нет, я не появлюсь у вас на дороге во все дальнейшие дни вашего спокойного и сладостного существования. Перед небом клянусь в этом. Но почему? – спросила Мэвис Ласково, подходя к нему с мягкой грацией движений. кладя руку на его руку. Почему вы с такой страстью обвиняете себя? Какая темная туча омрачает вашу душу? Наверное, у вас благородная натура, и я чувствую, что я была не права к вам. Вы должны простить меня. Я не доверяла вам. Вы хорошо делаете, что не доверяете мне, ответил он и с этими словами поймал обе ее руки. и держал их своей, глядя ей прямо в лицо глазами, сверкавшими как бриллианты. Ваш инстинкт правильно указывает вам. Если бы побольше было таких, как вы, сомневающихся во мне и отталкивающих меня, одно слово, если когда я уйду, вы случайно иной раз подумаете обо мне, п о д у м а й т е что я больше достоин сожаления, нежели самый парализованный. умирающий с голоду бедняк, когда-либо присмыкавшийся на земле, потому что у него может быть надежда, а у меня нет никакой. И когда вы будете молиться за меня, так как я вынудил у вас обещание, молитесь за того, кто не смеет молиться за себя. Вы знаете слова: не веди в нас в о искушение, но избави нас от лукавого. Сегодня вечером. Вы были введены в искушение, но избавились от лукавого, как только может честная душа. А теперь прощайте. В жизни я вас больше не увижу. В смерти, да, я посещал многие смертные одры в ответ на приглашение умирающих, но я не буду присутствовать у вашего. Быть может, когда ваша отлетающая душа будет у предела между мраком и светом? Вы узнаете, кто я был и есть, и вы поблагодарите Бога с последним вашим дыханием, что мы расстались в эту ночь, как расстаемся теперь навеки. Он отпустил ее руки, она отшатнулась от него бледная, проникнутая ужасом, так как теперь в мрачной красоте его лица было что-то сверхестественное ъ и страшное. Тень омрачала его чело, его глаза горели огнем. А на губах была улыбка, полунежная, полужестокая. Его странное выражение даже во мне в ы з в а л о чувство страха, и я содрогнулся точно от холода, хотя воздух был теплый и благоуханный. м е в и с медленно отошла и удалялась, по временам оглядываясь на него задумчивая и печальная, пока через минуту или две ее легкая фигура в белом шелковом платье не исчезла между деревьями. Я т о м и л с я колеблясь и не зная, что делать. Затем, решив возвратиться домой, не будучи по возможности замеченным, я сделал шаг, когда голос л ю ч и о едва слышный, остановил меня. Нус, подслушиватель, отчего вы не вышли из-под тени этого кедра, чтобы лучше посмотреть на игру? Сконфуженный, я подошел, пробормотав какое-то невнятное извинение. Вы видели здесь хорошенькое представление, продолжал он, чиркнув спичкой и зажигая папироску, и в то же время холодно смотря на меня. Его глаза сверкали обычной насмешкой. Вы знаете мою теорию, что все мужчины и все женщины п р о д а ж н ы за золото. Вот и я хотел испробовать м е в и с Клэр. Она отвергла все мои выгодные предложения, как вы должны были слышать. И я только мог сгладить дело п р о с ь б о й помолиться за меня. Надеюсь, вы знаете, что все это я проделал весьма мелодраматически. Женщина такого мечтательного, идеалистического темперамента любит воображать, что есть человек, который благодарен за ее молитвы. Вы казались однако весьма серьезным, сказал я раздосадованный, что он поймал меня в шпионстве. Ну да, конечно, ответил он фамильярно, продевая свою руку через мою. У меня были слушатели. Два требовательных критика драматического искусства слушали мою декламацию. Я старался изо всех сил. Два критика? Повторил я в недоумении. Да, вы с одной стороны, леди Сибилла с другой. Леди Сибилла встала по привычке светских красавиц опере. перед последней сценой, чтобы вовремя быть дома к ужину. Он бешено расхохотался, и я почувствовал себя неловко. Вы ошибаетесь, л ю ч и о сказал я. Я признаю, что слушал, и это было дурно с моей стороны. Но моя жена никогда не унизится. А, значит, это была лесная Сельфида, выскользнувшая из тени, сволочившимся сзади неё шелковым шлейфом. И с бриллиантами в волосах, возразил он весело. Фи Джеффри, не глядите таким унылым. Мы поладили с Мэвис Клэр. Я не ухаживал за ней, я просто для своего личного удовольствия испытывал ее характер, и я нашел его сильнее, чем я думал. Бой окончен. Она не встретится на моей дороге. Боюсь, что и я никогда не встречусь на ее. Честное слово, л у ч и в о сказал я с некоторым раздражением. Вы с каждым днем делаете все страннее и страннее, не правда ли? – ответил он со смешной аффектацией и самоудивлением. Я любопытное существо, богатство мое и я ни на йоту не интересуюсь им. Власть моя и я проклинаю ее ответственность. Факт тот, что я скорее хотел бы быть всем, только не тем, что я есть в з г л я н и т е на огни вашего милого дома, Джеффри. Он сказал это. Когда мы вышли из-под деревьев на освещенный луной луг, откуда мы могли видеть свет электрических ламп в гостиной, там леди Сибила, очаровательная женщина, которая только живет, чтобы заключать вас в свои объятия, счастливец, кто не завидует вам любовь, кто будет, кто может существовать без нее, кроме меня, кто по крайней мере в Европе откажется от наслаждения поцелуев? что японцами, кстати, считается отвратительным обычаем от объятий и от всех таких нежностей, которые, как предполагается, возводят в достоинство прогресс истинной любви. Эти вещи никогда не надоедают, в них нет п р и с ы щ е н и я Я хотел бы полюбить кого-нибудь. Вы можете, если хотите, сказал я с принужденным смехом. Я не могу, мне этого не дано. Вы слышали, я говорил это Мэвис к л е р Я умею заставлять других влюбляться наподобие ловких своих мамаш, но для меня самого любовь на этой планете слишком низка, слишком кратковременна. Прошлую ночь во сне иногда у меня бывают странные сны. Я видел ту, которую, возможно, я бы мог полюбить, но она была дух, глазами более ясными, чем утро, и прозрачными, как пламя. Она приятно пела, и я следил, как она уносилась ввысь, и слушал ее пение. Это была оригинальная песня, не имеющая смысла для слуха смертных. Она была нечто вроде этого, и он запел своим могучим баритоном: в свете в с е р д ц е огня, в с а м ы е с о к р о в е н н ы е недра бессмертного пламени, я поднимаюсь, я стремлюсь. Подо мной катится вращающаяся земля с шумом мириад колес, вечно бегущая вокруг солнца. Надо мной свод великолепного неба, усеянного вечерними и утренними звездами, и я, царица светлого воздуха, плаваю в нем с развернутыми крыльями наподобие флагов. Одна одна между Богом и миром. Тут он разразился смехом. Она была странным духом, сказал он, потому что ничего не могла видеть кроме себя между Богом и миром. Очевидно, она совершенно не знала о существующих многочисленных преградах, поставленных человечеством между собой и их творцом. Дивлюсь, из какой непросвещенной сферы она явилась. Я взглянул на него не то, что удивленно, не то нетерпеливо. Вы говорите дико, сказал я, и вы поете дико о вещах, которые ничего не значат и не существуют. Он улыбнулся, подняв глаза на луну, блиставшую теперь во всей полноте и яркости. Верно, ответил он. Вещи, имеющие значение и ценность, все касаются денег или аппетита, Джеффри. Очевидно, нет более широкой перспективы. Но мы говорили о любви, и я остаюсь при том мнении. что любовь должна быть вечна, как ненависть. Вот сущность моей религиозной веры, если у меня таковая есть. Две духовные силы управляют миром: любовь и ненависть, и их непрерывная ссора создает общий беспорядок жизни. Обе припираются друг с другом, и только в день суда будет доказано, какая из них сильнее. Сам я на стороне ненависти. Так как в настоящее время не навести п р и н а д л е ж а т все победы, достойные быть о д е р ж а н н ы м и Между тем любовь так часто подвергалась мучениям, что теперь от нее на земле остался лишь бледный призрак. В этот момент фигура моей жены появилась в окне гостиной, и Лючио бросил свою папиросу. Ваш ангел-хранитель манит вас, сказал он, глядя на меня со странным выражением вроде жалости. Смешанный с презрением. Пойдемте.